Лиза отвернулась, чтобы старушка не заметила, что у нее глаза на мокром месте. растрогала, блин. «А ваша статуя до сих пор в летнем саду стоит?» — спросила она. Но старушка не ответила. Лиза повернулась к своей соседке, а то уж нет. Соседнее место пустое, русалка как появилась, так и исчезла внезапно. А в проходе стоит классная руководительница и смотрит строго. Прибываем обратно к Петропавловке. Ничего не забудь. А где женщина? Какая женщина? Которая рядом со мной сидела. Не знаю. Мне за вами бы уследить. Лиза стала ощупывать себя. Неужели ее так развезло на солнце без панамки, что она уснула под русалочку, и ей все это привиделось? Бормотание гида слилось с мультфильмом, и получился такой вот дикий коктейль из истории и русалок? То был сон. Лиза почувствовала, будто ее предали. Вот они и причалили. Одноклассники сбежали на берег, а Лиза, у которой ноги были как ватные и шальная голова, задержалась на понтоне, задумчиво слушая, как под ней плещется вода. Пыталась прочувствовать остатки сказочного послевкусия, пока оно не развеялось полностью. Ей даже показалось, что рядом на мгновение всплыла в воде шляпка-таблетка. Но Лиза моргнула, и наваждение прошло. «Эй, мадам, шевелиться будем?» Это любитель фисташек, который, оказывается, за ней шел, опять недоволен. «Извините». И Лиза неожиданно для самой себя добавила. «Милейший». Я задумалась слегка. «Иди уже, а!» «Достальче слово!» И вдруг откуда-то снизу сквозь плеск воды раздалось тихое, но злое «Ну все, остыть тебе надо!» «Искупайся-ка ты, уважаемый, к не фени!» И солидный дяденька завертелся на месте, закачался и свалился в реку сам собой с бухты-барахты. И хоть воды хлебнул прилично, орал звонко. Хорошо, хоть что там мелко было, но начальство теплохода он засудить грозился, пока ему помогали из воды вылезти. Все одноклассники прибежали смотреть, как гражданина спасают. И в этой суматохе никто не заметил, как Лиза встала на колени на самом краю понтона и склонилась к воде. Сначала под собою она видела только мелкую рябь волн. Но вот из воды показалась сначала шляпка-таблетка, а следом и вся голова. Вода не нанесла урон внешности в одинихе. Шляпка не съехала с волос, и даже вуалька на ней не провисла. Лиза смотрела в зеленые строгие глаза, боясь, что и в этот раз ей померещилось. «Так вы тут? А где мне быть-то? Это ж дом мой!» — сказала русалка недовольно и добавила. «Ты ничего не забыла? Давай скорей, пока не заметили». Лиза дрожащими руками вынула из волос гребень. Посмотрела на него в последний раз, провела пальцем по косточкам древней рыбы-вещуна. Русалка высунулась из воды, держась одной рукой за край понтона. Вторая требовательно потянулась к Лизе, и та вложила, наконец, гребень в ладонь, обтянутую кружевной перчаткой. Водяниха поднесла его к губам и поцеловала. Глаза ее были полны слез, но произнесла она сухо и вежливо. «Премного благодарна». «Куда вы теперь?» «Куда хочу, туда и отправлюсь. Передо мной теперь все дороги открыты». И водениха скрылась под водой, безо всяких там сопливых прощаний. Еще мгновение дрейфовала на воде шляпка-таблетка, но потом и ее утащили на дно. Лиза вернулась к классу, который веселым табунком отправился сопровождать спасенного любителя фисташек к его такси. Падение гражданина в воду по значимости заметно перевесило для детей экскурсию Петровская Венеция.